«Как вам нравится, а? Нет, вы скажите, как вам нравится? Зачем же и сенат, и синод, если они ничего, ровно ничего, слабее безногой клячи, если каждый может не обращать на них никакого внимания? Нет, вы подумайте, каково это русскому?» Почти выкрикивал князь Никита Юрьевич, подхватив галштинца, гоф маршала Блюммера и нервно дергая за пуговицу маршальского камзола, с явным посягательством на нарушение туалета благочинного немца. «О, да-да, конечно!» – отделывался Блюмер, отстраняясь от крикливого князя и стараясь освободить свою злополучную пуговицу. «Нет, вы подумайте, каково русскому, когда ни с того ни с сего свой же русский не обращает внимания на законы своего отечества, да что не обращает внимания, смеется над ним?» «О, конечно!» «Такой русский, все же он человек, стало быть, и должен без сомнения подвергнуться законной каре», — говорил Блюммер, догадываясь, кто этот несчастный русский, и не догадываясь, какую злую насмешку он высказал о русских. Впрочем, в пылу негодования князь Трубецкой не понял грубости Блюммера и продолжал свои жалобы. «Да помилуйте, какой же он русский!» Весь свой век жил за границей, хитрил да лукавил. Я сначала тоже считал его русским и тоже хлопотал о его назначении вице-канцлером. А теперь вижу, как ошибся. Да помилуйте, у нас немцы стали какими-то господами, а мы их покорными рабами. Понастроили здесь своих церквей в соблазн православным. Синод сделал распоряжение уничтожить эти их кирки. А что выходит... Самая-то главная их лютеранская кирка не только, стоит себе бл... не только стоит себе благополучно, но даже каждый день обогащается приношениями, вы думаете, какого-нибудь немца, и не бывало. Наш же вице-канцлер Российской империи, которому бы следовало показывать пример исполнения законов. О да-да, конечно, непростительно, хотя с другой стороны... Но ретивый генерал-прокурор не слушал, да и не хотел слушать никакой другой стороны. А все чего? Супруга его, видите ли, немка, дочка какого-то резидента Беттенера. Так вот, в угоду ей и законы русские побоку. «Но вы, как генерал-прокурор, блюститель, можете и должны покарать за преступление», — подзадоривал Блюмер. «Покарать? Как бы не так». У нас законы пишутся не для высоких особ. Особы могут за взятки да за подарки продавать Россию кому угодно и отвечать не будут. Да вот недалеко пример. Астраханский губернатор Татищев разорил башкирцев. Выведенные из терпения, они выбрали депутацию и отправили ее с жалобой к императрице. Что ж выходит? Депутация эта живет теперь несколько месяцев, А господа канцлеры государыни не докладывают и не доложат вовсе. А от чего? Губернатор прислал им взятку. Тридцать тысяч рублей. Вы бы доложили об этом государыне, подучал Блюмер. Да что толку-то? Государыня нерешительно и мнительно. Начнет советоваться, спросит вице-канцлера, а тот сумеет вывернуться и выйти из воды чистым, как голубь пожалуй, меня же заподозрят. Мне самому нельзя. А всю эту историю я рассказал Листоку. Он, наверное, передаст императрице». И долго бы изливался князь Никита Юрич в нескончаемых жалобах, но так как эти жалобы не представляли почтенному Блюмеру никакого интереса, как давно уже ему известны от самого Листока, то солидный гов-маршал и поспешил ускользнуть от генерал-прокурора под предлогом переговорить с великим князем. Блюммеру известно было даже и то, чего не знал и сам Трубецкой, что листок передавал уже государыне башкирскую историю, что государыня не поверила, спросила объяснения от вице-канцлера и что тот совершенно оправдался. Мало того, на самого Трубецкого насказано было столько жалоб на его произвол и притеснение – возбудившее общее недовольствие и ропот, что государыня подумывала, не послать ли по провинциям доверенного человека разобрать на месте, нет ли действительно от злобы генерал-прокурора каких-нибудь важных злоупотреблений.